Глава двадцатая Пока моя жизнь обновлялась от слов рабока Рабикьяна, Килгор Траут, стоя на обочине автострады, глядел через Сахарную речку в ее бетонном ложе на новую гостиницу «Отдых туристов». Мостика через речку не было, приходилось идти вброд. И он сел на перила, Снял башмаки и носки и закатал брюки до колен. Его голые икры были разузорены варикозными венами и шрамами, совсем как икры моего отца, когда он стал старым-престарым человеком. Да, у Килгора Траута были икры моего отца, мой подарок. Я придал ему и ступни моего отца, узкие, длинные, Выразительные, голубоватого цвета, картинные ноги. Траут опустил свои живописные ноги в бетонированное ложе, где протекала сахарная речка. Ноги сразу покрылись прозрачной пластиковой пленкой, плававшей на поверхности сахарной речки. Когда Траут с удивлением приподнял одну ногу, пластиковая пленка мгновенно высохла на воздухе обув ногу в некий непромокаемый башмак, отливающий перламутру. Траут шагнул снова, на другой ноге сделалось то же самое. Эти вещества были отходами завода фирмы «Беритрон». Фирма изготовляла новую бомбу для военно-воздушных сил США, новые средства уничтожения личного состава вражеской армии. Бомба разбрасывала пластиковые осколки вместо стальных, потому что пластиковая бомба даже дешевле, чем стальная. И, кроме того, осколки было невозможно обнаружить в теле раненого врага даже путем рентгеноскопии. На заводе Беритрон никто понятия не имел, что их отходы попадают в сахарную речку. Эта фирма заключила контракт со строительной фирмой братья Мари которая заправляла шайка гангстеров, чтобы те построили им очистительную установку для отходов. Фирма знала, что строительной компании заправляют гангстеры. Все об этом знали. Однако братья Мари были лучшими строителями в городе. Они, например, выстроили дом для Двейна Гувера. Очень прочный и хороший дом. Но вдруг они делали что-нибудь невообразимо преступное. Примером мог служить очистительный комплекс фирмы Баритрон. Он обошелся фирме очень дорого, и машины казались очень сложными, и как будто бы работали. На самом же деле, там вместо новых машин было, как попало, навороченное всякое старье, а под ними скрыты наворованные где-то Канализационные трубы, ведущие от завода Берритрон, примехонько в сахарную речку. Владельцы Баритрона были бы совершенно подавлены, узная они, как их фирма отравляет воду. За все время... Своего существования они только и делали, что старались быть образцом и примером высшей гражданской порядочности, гражданских доблестей и служения обществу, чего бы мы это не стоили. Килгортраут пересек Сахарную речку на ногах моего отца, и эти конечности с каждым шагом становились все больше похожи на перламутр, Краут нес свои вещи и башмаки на голове, хотя вода еле-еле доходила ему до колен. Он знал, как нелепо он выглядит. Он ожидал, что его встретят отвратительно. Он мечтал, в конец, смутить всех участников фестиваля. Он ехал сюда издалека в самом мазохистском настроении. Он хотел, чтобы с ним обошлись, как с таракан. Если рассматривать его как машину то он был в сложном, печальном и смехотворном положении. Но священная его сердцевина, его сознание так и оставалось неколебимым лучом света. И эта книга пишется машиной из плоти и крови в содружестве с машинкой из металла и пластика. Кстати, пластик этот близкий родственник той гадости, которая засоряла сахарную речку, а в сердцевине пишущей машины из плоти и крови, Сокрыто нечто священное, неколебимый луч света. В сердцевине каждого, кто читает эту книгу, тот же неколебимый луч света. Только что прозвенел звонок в моей нью-йоркской квартире, и я знаю, что будет стоять на пороге, когда открою дверь. Неколебимый луч света. Дай бог здоровья, рабо Корабек Слушайте. Килгар Траут выбрался из речки на асфальтовый пустырь. Там была стоянка машин. План у него был такой — войти в холл гостиницы босиком, и чтобы от его мокрых ног остались вот такие вот следы. Я рисую его следы. Траут придумал так. Кто-то возмутится, что его босые ноги оставляют следы на ковре. И тогда он сможет с величественным видом возразить... — Собственно говоря, что вас так возмущает? Я просто пользуюсь первопечатным станком. Вы читаете броское, всем понятные заявления. Вот он я, вот он я. Но оказалось, что Траут не стал шагающим печатным станком. Его ноги никаких следов на ковре не оставляли потому что были облеплены высохшей пластмассой. Вот какой была структура пластмассовой молекулы. Я рисую на полстраницы эту фигуру со всеми ее соединениями. Молекула эта бесконечно делилась, образуя совершенно непроницаемую плотную пленку. Эта молекула и была тем чудовищем, которые двойняшки, сводные братья Двейна, Лайл и Кайл пытались атаковать своими автоматами. Из этих молекул состояло то вещество, которое испакостило пещеру святого чуда. Человека, который научил меня, как написать формулу молекулы пластмассы, зовут профессор Уолтер Г. Стокмайр. «Из Дартмутского колледжа. Он специалист в области физической химии, мой друг и очень занятный человек. Я его не выдумал. Я и сам хотел бы стать профессором Стокмайером. Он блестящий пианист, он изумительно бегает на лыжах. И когда он начертал эту четкую формулу, он отметил те места, где все будет повторяться бесконечно» и отметил так же, как я всегда отмечаю бесконечные повторения. Как мне кажется, самым подходящим концом любого рассказа о людях, если принять во внимание, что теперь жизнь есть полимер, в который туго запелента наша земля, был бы то самое сокращение, которое я сейчас изображу крупно, мне оно очень нравится, etc. Именно для того, чтобы подтвердить непрерывность этого полимера, Я так часто начинаю фразу с «и» или с «и вот» и столько абзацев кончаю словами и так далее, и так далее. «Как все похоже на океан!» — воскликнул Достоевский, а я говорю «Как все похоже на целлофан!» Итак, Траут вошел в холл гостиницы как печатный станок с высшей краской, И все же никогда еще в холл не входило такое ни с чем несообразное человеческое существо. Вокруг него повсюду находилось то, что люди называли зеркалами, а он лужицами. Вся стена, отделявшая холл от коктейль бара, была, Лужицей в десять футов вышиной и тридцать длиной и на автомате для сигарет, и на леденцовом автомате были свои лужицы. Траут заглянул туда, захотелось посмотреть, что там делается в Зазеркалье, в другом мире. И он увидел какое-то старое, чумазое существо. Стоит босиком, глаза красные. Брюки закатаны до колен. Случайно в этот час, кроме Траута, в холле находился только молодой красавчик, дежурный администратор Майло Маритиму. И одежда, и цвет лица, и глаза у Майло были похожи колером На разные сорта маслин он окончил курсы гостиничных администраторов при Корнельском университете. Он был гомосексуалистом и внуком Гильермо Вилли, малыша личного телохранителя знаменитого чикагского гангстера Аль Капоне. Траут остановился перед этим безобидным человечком, расставив босые ноги и широко раскрыв объятия, представился. «Прибыл страшный снежный человек», — сказал он Майло, — «а если я не такой чистый, как все снежные люди, то лишь потому, что меня еще ребенком похитили со склонов горы Эверест и отдали в рабы в Рио-де-Жанейро, в бордель, где я пятьдесят лет чистил невыразимо грязные ножники». «Один из клиентов» как-то провизжал в мучительном экстазе своей партнерши, хлеставшей его плеткой, что в Мидленд-Сити готовится фестиваль искусств. Услыхав это, я удрал, спустившись по веревке, сплетенной из вонючих простынь, украденных из корзины с грязным бельем, и я прибыл в Мидленд-Сити, чтобы перед смертью получить признание, как великий художник, каковым я и являюсь. Майло Моритимо с обожанием глядел на Траута сияющими глазами. «Мистер Траут!» — восторженно воскликнул он. «Я узнал бы вас где угодно. Добро пожаловать в Мидланд-Сити. Вы так нужны нам!» «Откуда вы знаете, кто я такой?» — спросил Траут. До сих пор никто никогда не знал, кто он. «А вы никем другим и быть не можете!» — сказал Майло, — и Страута, словно, выпустили воздух, он нейтрализовался, он уронил руки и стал похож на ребенка. — До сих пор никто никогда не знал, кто я такой, а я знал, — сказал Майло, — мы вас открыли, и надеемся, что и вы нас откроете. Теперь наш Мидленд-Сити будет известен не только как родина Мэри Элис Миллер чемпионки мира по плаванию брасом на двести метров. Нет, наш город прославится также и тем, что первый признал великого Килгора Траута. Траут молча отошел от партии и сел на обитую портье банкетку в испанском стиле. Весь холл гостиницы, кроме автоматов, был выдержан в испанском стиле. А Майло произнес фразу — из телепрограммы, которая была очень популярна несколько лет назад. Программа уже сошла с экрана, но многие помнили текст. В нашей стране разговоры по большей части состояли из фраз, взятых из телепрограмм, как новых, так и старых. Майло вспомнил фразу из программы, где показывали какого-нибудь старого человека, обычно довольно знаменитого, его вводили в обыкновенную с виду комнату, Только на самом деле это была сцена, перед которой сидела публика, и повсюду были скрыты телекамеры. Там еще были люди, которые знали этого старого человека в былые времена, но их поначалу тоже видно не было. Потом, по ходу действия, они выходили и рассказывали про этого старика всякие истории. И вот Майло сказал ту фразу которую сказал бы ведущий перед поднятием занавеса, если бы Траут участвовал в подобной телепередаче. «Килгор Траут! Вот она, ваша жизнь!» Только никакой публики и никакого занавеса. Вообще ничего такого тут не было. И, по правде говоря, Майло Маритимо был единственным человеком в Мидленд-Сити, который что-то знал про Килгора Траута. И только в его мечтах весь высший свет Мидленд Сити был не меньше его потрясен романами Килгора Траута. Мы так ждем нашего Ренессанса, мистер Траут. Вы будете нашим Леонардо, но каким же образом вы обо мне узнали, растерянно спросил Траут. Готовясь к Ренессансу в Мидленд Сити, сказал Майло, я написал Элиоту Розуотру. Тому человеку, который сказал, что вас необходимо пригласить к нам. У него есть собрание ваших книг, мистер Траут, 41 роман и 63 рассказа. Он дал мне их прочитать. И Майло протянул Трауту потрепанный мячик, который оказался книжкой из собрания Розуотера. Розуотер, видно, вовсю пользовался своей библиотекой научной фантастики. Этот единственный роман который я не дочитал, но завтра утром на рассвете я непременно все закончу, — добавил Майл. Кстати, роман, о котором шла речь, назывался «Умный кролик». Главным героем книги был кролик, который жил, как все дикие кролики, но был умен, как Альберт Эйнштейн или Вильям Шекспир. Между прочим, это была крольчиха. Она была единственной героиней женского пола во всех романах и рассказах Киллгора Траута. Жила она нормальной жизнью, как любая другая крольчиха, несмотря на ее гигантский интеллект. И вот она решила, что этот интеллект является ненужным придатком, вроде какой-то опухоли, совершенно бесполезной для кроличьего миропонимания. И она отправилась прыг-скок, прыг-скок в город чтобы там ей удалили эту опухоль. Но добраться до города она не успела. По дороге ее пристрелил охотник по имени Дадли Ферроу. Ферроу ободрал ее и вытрошил. Но потом он и его жена Грейс решили, что лучше не есть эту крольчиху, потому что у нее была такая непомерно большая голова. Они подумали то же самое, что думала она сама, когда еще была жива, будто бы у нее какая-то болезнь. Ну и так далее. Килгару Трауту необходимо было немедленно переодеться в другой костюм. Смокин, сохранившийся со школьных времен, новую вечернюю рубашку и все остальное. Низ его закатанных штанов был так пропитан речной пластмассой, что опустить брючину было невозможно, штаны были жесткими, как фланцы на консульционных трубах. И Майло Маритима провел его в номер люкс, два обычных номера в гостинице отдых туриста, соединенных открытой дверью. И Трауту, и другим важным гостям представлялся номер люкс, где было два цветных телевизора, две ванны и четыре двуспальные кровати, снабженные волшебными пальцами. Волшебными пальцами называли электрические вибраторы, прикрепленные к матрасным пружинам. Если гость бросал монетку в ящик на ночном столике, волшебные пальцы начинали покачивать матрас. Цветов в номере Килгора Траута хватило бы на похороны любого гангстера-католика. Их прислали и Фред Теберри, председатель фестиваля искусств, и ассоциации женских клубов Мидланд-Сити, и торговые палат, и так далее, и тому подобное. Траут прочел визитные карточки на нескольких корзинах и заметил «Да, видно». Ваш город по-настоящему всерьез заинтересовался искусством. Майл зажмурил глаза маслины. — Пора, пора, бог мой! Мы так изголодались, мистер Траут, даже не понимаем, чего мы жаждем, — сказал он. Этот молодой человек был не только потомком крупнейших гангстеров. Он был также родственником тех мошенников, которые орудовали сейчас в Мидленд-Сити. Совладельцы строительной фирмы, братья Мари Тимо и компании приходились с дядьями Майлу. Джино Мари ее двоюродный брат, был королем торговцев наркотиками в этом городе. «Ах, мистер Траут», — говорил славный Майло Килгору Трауту в номере Люкс: — «научите нас петь и плясать, и смеяться, и плакать. Мы так долго пытались просуществовать и интересуясь только деньгами, и сексом, и конкуренцией, и недвижимым имуществом, и футболом, и баскетболом, и автомобилями, и телевидением, и алкоголем, питались всей этой трухой, этим стеклом». — Да откройте же глаза! — с горечью, — сказал Траут. — Неужели я похож на танцора, на певца, на весельчака? Он ж надел свой смокинг, который был очень велик. Траут сильно исхудал со школьных лет. Карманы его смокинга были набиты нафталинными шариками и торчали, как переметные сумы у седла. — Откройте глаза! — сказал Траут. Разве человек вскормленной красотой выглядел бы так? Вы сказали, что вокруг вас пустота и безнадежность, а я вам принес еще больше всего этого. Нет, мои глаза открыты. Горячо, — сказал Майло, — и я вижу именно то, чего я и ждал. Я вижу человека жестоко израненного, потому что он осмелился пройти сквозь пламя истины на ту другую сторону, которую мы никогда не видели, и потом снова вернулся к нам рассказать о той другой стороне. А я сидел себе и сидел в новой гостинице «Отдых туриста», и она по моей воле то исчезала, то снова появлялась. Я опять исчезал и снова появлялся. В действительности передо мной ничего не было. Только чистое поле, какой-то фермер засеял его рожью. Давно пора, подумал я, чтобы Траут встретился с двейным гувером, и чтобы двейн окончательно свихнулся. Я знал, как окончится эта книга. Двей навредит многим людям. Он откусит кончик правого указательного пальца у Килгора Траута, а потом, после перевязки, Траут выйдет на улицы незнакомого города, и он встретит своего создателя, который все ему объяснит.